Конец. Какой лебедь, какое перемирие, зашипел я в мембрану, когда мне в ухо коснулось потому что подобное сообщение не шифровалось. Предательство заранее не кодируется. Попытались объяснить, что грозный Здан, а секретарь Совета безопасности генерал Лебедь подписал с сеченцами мирный договор. поэтому приказ по войскам один и категоричный: огонь прекратить. Всем вернуться в места постоянной дислокации. Кто ж нас отсюда выпустит, сволочи? Я высадил в мелькнувшие среди камней силуэты почти весь рожок. Я слишком много послужил в спецназе, чтобы понять: нам никогда не вернуться ни в места постоянной дислокации, ни в Москву, ни в Генштаб. Крышка нам. Смерть всем моим разведзверям, кто выманил в этот день из нор нохчей. Кто в одночасье оказался оставлен, брошен, предан очередным миротворцам в тылу у противника? Почему? Кто решил, когда? В чем целесообразность, если одномоментно погибнут десятки разведчиков? Вопросы в пустоту, потому что на осознание собственной гибели хватило далей секунды. Напарник, хотя и не слушал переговоров, понял все по моему виду еще быстрее. Сюда позвал он меня в неприступные заросли с такой же надеждой, как только что он сам глядел на меня и верил, будто я знаю и могу больше простого смертного. я безоговорочно последовал за своим разведчиком. Он местный. У него в этом районе полно родственников. Я бы тоже вывел его из любого закоулка Москвы на Красную площадь. Мы вышли в моздок через десять дней. Все эти чёрные дни, омоновцы и чеченские боевики, совместная комендатура, бред. Шпыняли нас на блокпостах, как последних проституток с Тверской. По нам бесконечно долго созванивались, уточняли детали, при этом держа под прицелом мордой в грязи. По обрывкам разговоров поняли, что несмотря на перемирие или благодаря перемирию, группа боевиков проникла к штабу группировки в Маздоке. и взорвала на железнодорожном переезде служебный автобус. Поэтому растерянные комендачи не доверяли нам, перестали доверять кому бы то ни было. И мы наверняка мог найтись какой-нибудь сумасшедший, который захотел бы получить медаль за бдительность при нашей попытке к бегству. А уж боевики, распознав в Бауде своего, и подавно скидывали в его сторону оружие. И мы ушли с дорог в распадке. Скрылись в лесах, мы выползали из предательского гнезда ночами, готовые дернуть кольца гранат, которые для верности повесили вместо кулончиков на шее. Контрактники и разведчики в плену самые лакомые кусочки для пыток. В лучшем случае их просто доводят до сумасшествия и держат на привязи. И хотя у меня не было на пятнашке погон, я решил, что если случайно останусь жив, Больше их никогда и не надену. Пусть служат лебедь Ельцин, их домочадцы, адъютанты и советники, хотя точно знал, такие тоже не станут служить ни армии, ни государству. Они способны любить только себя и только во власти. Надежды для страны могут остаться такие, как Надя. Рабочие лошадки, которые за благополучие в собственном доме готовы вытерпеть и превозмочь всё. И параллельно этому спасти страну. Перед самым городком мы с Бауди постепенно перестали разговаривать и друг с другом. Не то что иссякли темы для разговоров или поубавились злость на свершившееся. Здолбаная Москва с долбанными правителями были моей страной и моими правителями, а значит вольно или невольно, но это я предал Бауди и таких, как он, желавших жить с Россией. Так и Брили. Я без вины виноватый, и мой лучший чеченский друг. Виноватый без вины. И чем ближе становилась минута неизбежного расставания или даже не расставания, а выяснения всех тонкостей сделки лебедя, тем беспокойнее становилось на душе у обоих. Если Дудаевцы стали друзьями, то кто теперь Бауди? Надеяться, что он может укрыться на бескрайних просторах России, наивно. В начале 90-х власть на наших глазах точно так же предала рижских амоновцев и латвийские щейки с позволения прокуратуры России лазали по всей стране в их поисках и арестовыры даже в Сибири и увозили в рижские застенки. Ясно, что я не оставлю подчиненного, что лягу костьми, и в конце концов вместо него подставлю запястье для наручников. Что там с Надей? Вдруг спросил Бауди. спросил, чтобы и самому не тяготиться победой единоверцев, не заглядывать в завтрашний беспросветный день, чтобы освободить меня от терзаний. И нашел для этого единственно верный способ позаботиться о других. Мы уже стояли перед дверью собственного домика. Он, покосившийся, с облупившейся краской, крохотный, оставался тем не менее последним островком, где нас могло ждать хоть какое-то успокоение. А заштурённые окна оградить и дать уединение. Он становился нашей крепостью, за стенами которой мы могли держать оборону, а в крайнем случае достойно пустить пулю в лоб, если за нами, как за врагами народа, придут лебеди, акробаты, бородачи, шамили и прочие национальные герои Чечни чеченечкерии. все таки мы пропустили момент, когда следовало начинать уничтожение главарей. Что в Чечне Что в Москве? Прилёт одного генерала, возомневшего себя центром вселенной, и мы тут же получаем взрывы на переезде у собственного военного городка. С такими темпами завтра всё повторится в Ростове, а послезавтра в Москве. Какими слезами ещё умоется Россия от того, что не дали додавить заразу? Оставалось ведь совсем чуть-чуть. И Надя... Теперь я вряд ли что смогу сделать для нее. А какими страстными были три оставшихся вечера перед моим броском на холод. Я схожу к ней, попросил разрешения у разведчика. Главное, чтобы не подумал, будто и я предаю его, оставляю одного. Привет от меня. Бауди достал из подкатки с водой ключ, вошел в домик, щелкнул замок изнутри, хотя раньше мы никогда этого не делали. Чтобы отвлечься Попробовал думать о Наде. У нее заканчивался контракт, но может хоть какая-то польза от лебедя окажется в общем бардаке. На день-два задержится. Тогда мы втроем пойдем в фламинго и выпьем за за что можно нынче поднять рюмку человеку в погонах. Нет тоста для русского офицера на Кавказе. Даже это отобрали. домик Нади Тоже увиделся обшарпанным, еще более кособоким, чем наш. На мой осторожный стук внутри него завозились, и неожиданно забилось сердце от осознания простейшей истины: здесь, на войне, единственным близким человеком после Бауди у меня казалась Надя, желавшая, чтобы я был всегда в тепле. Она неожиданно оказалась права. Тельняшка не греет, погоны не спасают, звания и знания никому не нужны. Дождаться солдата с войны могут только женщины, но не политики. И потому я у Надиного порога, а не в штабе группировки, где моя славная сладкая дива. Здравствуй. Но дверь открыла незнакомая девушка, полная противоположность Нади. Тоненькая, с боксерской стрижечкой, если бы не сережки, можно было бы даже усомниться, не пацан ли это. Соседка Вы начала она медленно угадывать, а глаза ее на моих глазах неожиданно стали наполняться слезами. Почему что-то случилось? Вы Иван Петров? Она протянула руку, но я не успел, а у нее не хватило сил устоять на ногах. Присела тут же в проеме двери, спрятала лицо в ладони. Маленькие худенькие плечики затряслись в подавляемом плаче. Я рванул мальчиковую девочку вверх. Что? Надя, что Надя? Она тогда поехала в моздок, на рынок. И что? Она была в том автобусе, который взорвали на переезде. Я уронил девочку, и осел рядом с ней сам. Соседочка, о которой я знал только по стопке выложенных трусиков, вцепилась пальчиками в мою куртку, уткнулась в плечо. Она знала о трагедии уже несколько дней, переплакала ее и теперь призналась в самом страшном. Я боюсь ночевать здесь одна. Но как все случилось? Почему? Я спрашивал пока отрешенно. я еще удерживал глыбу, готовую обрушиться и оставить от меня одну боль. Кто-то незримый пока еще спасал меня от нее, давал передохнуть перед тем, как уйти в глубину. Она «Вас ждала. Столько говорила о вас, а майор не захотел, не дал ей ни одного дня находиться здесь. Какой майор? Усатик. Они раньше встречались, сказал уезжай и все документы принес, чтобы она уже не числилась. Гусар из Рет. С его лощенной внешностью прямая дорога не только в киношные лавеласы, но и в реальные подлецы. Маленький лебедь. Сколько же их вокруг. А она захотела съездить на рынок, чтобы купить вам в подарок пуловер и носки. Девочка нырнула в домик норку и тут же вернулась с серо-коричневым клубком в пакете. Сунула мне застывшему, подупавшей таки глыбой: "Это ваше, от нее. И с надеждой, про то, о чем, наверное, больше всего говорилось в их женском домике. А ей теперь запишут в личном деле что она была на войне или погибла. И погибла. Мы сидим с Бауди во фламинго, пьем водку, много водки, чтобы пропить память прошлое и даже настоящее и не встречаться с будущим. Рядом с нами тихая девочка Вера с боксерской стрижечкой. Она не пьет вообще, но боится оставаться в домике одна. Народ стыкался в сумрачный полуподвал, и даже за кафе, чванливые денежные московские телевизорнчики сидели притихшие. Или кто-то набил им морды, или столо доходить, что они натворили вместе с лебедем. Танцев еще не было, хотя магнитофон и шипел что-то из-за горы открытых бутылок на стойке. И вдруг мы с Бауди одновременно взрогнули. Зезвышел до боли знакомые. У синей реченьки, под красным солнышком, с тобой мы прятали от всех любовь. Как она танцевала. Не плачь, тигрищ. Не плачу. Но даже если бы не был тигрищем, у меня еще остается в запасе, Львович, и я ещё вспыплюсь горло всем, кто убил Надю. Не потому, что пьян, а потому что я русский офицер и Никому не отдам ни своих погон, ни России, ни веры, ни любви. Вот только не танцует в кафе Надя.